Дыхательный комплекс. Разминка. Упражнение «Шаги. Вдох. в движении. Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки по швам, плечи прямые, мышцы спины расслаблены. Второе. Начинайте дышать. Взволнованно, заинтересованно, активно. Вдохи шумные, такие, чтобы было слышно на весь дом – Короткие, как молниеносные у рапериста. Делайте носом втягивающие дыхательное движение. Не стесняйтесь шмыгать, крылья носа не расширяются, а наоборот сужаются. Убедитесь в том, что ноздри не неподвижны, а понемногу начинают слушаться вас. Освоив этот способ дыхания, возможно, непривычный для подавляющего большинства, переходите к дыханию в движении. Начинаем ходьбу на месте. Чтобы прочувствовать дыхательную гимнастику Стрельниковой, делайте вдох на каждый шаг. Шаг левый – вдох, шаг правый – вдох, левый – правый – вдох, вдох. Примечание. Не думайте о выдохе. Для начала сделайте два ритмичных шага на месте и два частых вдоха. Один за другим, потом четыре. Разминочная норма шагов вдоха в 96, но можно и больше. Главное, чтобы вы чувствовали себя при этом комфортно и легко. Такое дыхание в движении – еще одна отличительная черта гимнастики Александра Николаевны. Вспомните, в любом другом гимнастическом комплексе вдох и выдох выполняются на счет раз-два. Шаги вдохи Стрельниковой можно делать на месте.